Прошло еще четыре часа. часовая ночь на Сцилле близилась к середине. Небо закрывали черные, с невероятной скоростью несущиеся к юго-востоку облака. Шторм и не думал затихать. Мороз был невероятный. Компьютер вездехода заявил, что снаружи почти минус девяносто. Если бы кто-то из людей попытался разгерметизировать машину, должна была сработать защита от дурака. Искусственный разум транспортеров полностью заблокировал бы двери на пять попыток. Только с шестого раза кормовую дверь можно было открыть, и то после громких предупреждений. Напряженный день остался позади, люди заснули. Дежуривший Бишоп, сменив Фаррелла за штурвалом машины, изредка подавал транспортер вперед на несколько метров, выбираясь из заноса. Иначе снегопад к утру полностью бы погреб людей под толстым слоем жесткого белого льда. Наутро составили следующий план. Когда температура поднимется до приемлемых цифр, хотя бы до 40 градусов, техники отправятся снимать батареи с гибернационных капсул, найденных в пещерах-холодильниках, а остальные займутся поиском уцелевших в складских помещениях продуктов. Менее всего разбить третий блок колонии. по крайней мере, Там уцелили окна, а несколько пулевых отметин на стенах можно было заделать герметиком. От гельгофа поступило предложение активировать ядерный реактор базы, но его отвергли как волюнтаристское. При недавнем осмотре выяснилось, что реактор сильно поврежден стрельбой и запуск может повлечь серьезную аварию. А снаружи без того разбросан плутоний, радиационный фон начал повышаться даже внутри защищенного транспортера ну что еще оставалось делать все-таки строение колонии были неплохо сконструированы несколько слоев обшивки преграждающих путь ионизирующему излучению жаре холоду ультрафиолетовым лучам и в здании будет куда просторнее, нежели в невероятно тесном салоне вездехода, где невозможно даже вытянуть ноги. дальнейшая перспектива рисовалась в самых мрачных тонах даже если обнаружится продовольствие за водой, точнее за снегом, который потом надо будет растапливать, придется ездить за несколько километров в сторону. Окрестности базы радиоактивны. Потом, когда кончится еда, некоторое время можно будет протянуть, отлавливая уродцев Эккарта и маленьких ящериц. Но кто знает, вдруг громадные насекомые несъедобны или вообще встречаются крайне редко. Одна особь на 30 квадратных километров. И как их искать? В общем, неприглядная складывается картина. Дополнительным штрихом была угроза появления боевиков нового джихада или любого другого противника, которому не требовались лишние свидетели. Бишоп выполнял свою работу с тщательностью человека и точностью машины. Благо был помесью обоих. Педаль газов давить, скорость минимальная, для экономии энергии погасить габаритные огни. Вездеход. Осторожно выбирается из наметанного сугроба, ползет метров на 30 вперед, продавливая снег гусеницами из высокостойкого пластика и, наконец, останавливается, чтобы выждать еще полчаса, пока его снова не завалит мириадами снежинок. «Вызов на волне Р-900! Пожалуйста, ответьте!» Мимические и логические центры мозга андроида отправили его лицевым синопсисом недвусмысленный приказ изобразить удивление что Бишоп и сделал. Даже рот приоткрыл. На мониторе терминала связи посреди черного фона мигали ярко багровые буквы. Кто-то выходил на связь. На русском языке. Вызов принят, ожидая дополнительных сведений. Не раздумывая, отбил синтетик. Интересно, что будет дальше? И вообще, нужно будет людей. «Оставайтесь на месте! Иду по сигналу вашего радиомаяка!» ответил некто. На радаре вездехода засияла яркая зеленая точка. Бишоп определил, что неизвестный объект находится не далее, чем в десятке километров от базы С-801. Только почему локатор не засек его гораздо раньше? Будто из ничего появился. «Поднимайтесь!» — громко выкрикнул андроид. «Очередные гости!» «Что?» — моментально будто кошка проснувшийся Казаков нырнул в кабину. За его плечом воздвигся сержант Ратников. А позади виднелись заспанные лица Марии Ельцовой, врачей и доктора Гельгофа. К лейтенанту, расталкивая остальных локтями, пробился Эккард. «Вас ист!» — спросонья он заговорил по-немецки, но мигом перешел на русский. «Ого! Это еще кто?» «Понятия не имею», — шепнул Казаков. «Объект передвигается в атмосфере. Господи боже! Да как он летит при таком шторме?» «Не знаю» ответил Заик Картабишев. «Определитель массы показывает, это крупный корабль, система свой-чужой не реагирует». «Ого!» «Что?» подался вперед Казаков, уставившись на монитор. «Нет, ребята, это уже совсем не смешно». «Неизвестный челнок вообще не был опознан». «То есть программа искусственного разума, отвечающая за регистрацию и идентификацию любых механических объектов, со всей ясностью, и непреложностью утверждала. Тип корабля неизвестен. Следовательно, приближающийся модуль не производился ни одной фирмой Земли, занимающейся космической индустрией. Означать это могло следующее. Либо на Сциллу приземлился корабль засекреченной частной разработки, либо... Инопланетяне? Бред, их не существует. Сквозь снежный туман стали видны ярчайшие посадочные огни. Корабль подходил совсем близко, буквально накрывая вездеход своим корпусом. Таинственные пришельцы продолжали информировать. «Не двигайтесь с места. Выходить наружу для пересадки не потребуется. Процесс погрузки займет не более пяти минут». «Какой погрузки?» – ошарашенно вопросил Казаков. «Куда?» «Какая разница?» – по-заменному зашипел Гильгоф. «Где моя видеокамера? Маша, куда вы ее задевали?» «А, вот! Пустите к иллюминатору!» «Лейтенант, перестаньте пихать меня локтем!» «Господи, да что это такое?» Глухо стукнул металл о металл. Вездеход оказался точно под брюхом летательного аппарата. Машину довольно резко толкнуло. Маша охнула, ударившись локтем о переборку двери, а доктор Логинов едва не упал. Транспортер вдруг поднялся вверх, закачался. Ослепительно блеснули в обзорных стеклах прожекторы. Затем свет померк, уступив место мягкому поблескиванию бело-голубых люминесцентных фонарей. Где-то за обшивкой машины грохнуло, будто захлопнулись огромные ворота, и наступила тишина. «Добро пожаловать!» — высветилось на мониторе. «Окружающая среда приемлема для обитания человека». «Ну?» — яростно спросил Гильгоф у Бишопа. Тот ответил. «Атмосфера идентична земной». Содержание кислорода, влажность, фон излучения в норме. Отравляющих веществ нет. Температура плюс 18 градусов. Живых существ в радиусе ближайших 10 метров не зарегистрировано. «Вылезем или отсидимся?» спросил у себя самого казаков. «Пожалуй, вылезем. Если бы нас хотели убить, сделали бы это давным-давно. На жилище злодея это не очень похоже. На жилище обыкновенного злодея». — добавила Маша. — Кроме того, лейтенант, откуда вы знаете, как выглядит жилище злодея? — В кино видел. Замок Дракулы, — отрезал Казаков. — Ребята, выбираемся. Похоже, нас пригласили в гости. — Неплохо, — процедил Веня гельгов стоя у дверей вездехода. — Но, к сожалению, теория об инопланетном происхождении этой штуки не проходит. — Я же говорил. «Должна быть операция прикрытия», — радостно воскликнул казаков. «Эгей, есть кто живой?» «Пройдите, пожалуйста, через шлюз», — донёсся серьёзный мужской голос, из скрытого где-то под пластиковыми панелями стен динамика. «Затем следуйте по правому коридору до трапа и поднимайтесь на верхнюю палубу». «Чего?» — ахнула Маша, наблюдая, как открывается широкая дверь. «Значит, это не обычный челнок?» Стандартные спускаемые аппараты никогда не бывают многопалубными. «Что-то не похоже это на операцию прикрытия», — вставил Эккард, разглядывающий пустой и просторный отсек, где находился транспортер. «Как они нас сюда втащили, ума не приложу». «Нам дали четкое и ясное указание, куда идти», — ответил Казаков. «Значит, так и сделаем. Прихватите на всякий случай оружие». «Кстати...» Заметили, что корабль не движется. Мы по-прежнему торчим на Сцилле. Дальнейшие открытия превзошли все и всяческие ожидания. Длинный широкий корпус странного корабля прорезался двумя параллельными коридорами, ведущими от входа в реакторный отсек к Юту и соединенным между собой двумя проходами. По сторонам коридоров находились прозрачные, работающие на пневматике шлюзы, ведущие к в затемненные пока что помещения. Было видно, что внутри размещается какая-то аппаратура, но и только. Свет в закрытой отсеке проникал лишь через обзорные окна коридоров, высотой в полный человеческий рост. Напоминает Патну, не правда ли? Маша показилась на Казакова, и тот только кивнул. Да, роскошно. Покойный триглав по сравнению с этой штучкой выглядел летающим корытом. Прямо-таки уменьшенная копия Патны. Под ногами пружинило бежевое ковровое покрытие. Лампы освещения, слегка напоминающие вытянутые матовые овалы, давали не пульсирующий люминесцентный свет, а мягкие и устойчивые лучи галогенных фонарей. Двери слева, скорее всего ведущие в каюты, были облицованы темными деревянными пластинами. Коридор закончился, упершись в большое помещение трапециевидной формы, занимающее носовую часть корабля. Оно смахивало на столовую или прекрасно оборудованную кают-компанию. Столы под карельскую березу, автоповар в шикарном корпусе, на стенах между четырехугольными иллюминаторами, сейчас закрытыми шторками, пейзажные картинки и необычные трехмерные изображения с подсветкой или репродукция а рисованные настоящим художником. — Обиталище эстета! — хмыкнул врач, глядя на идеальный порядок, царящий в общей зале. Мягкие сиденья телевизор с жидкокристаллическим экраном. Мне здесь нравится. Кажется, нам сюда. Справа располагалась металлическая винтовая лестница, ведущая на второй уровень корабля. Казаков недоверчиво потрогал ажурные кованые перила. Разумеется, теперь не могло быть и речи об операции прикрытия. Стандартные военные и исследовательские корабли никогда не оборудуют настолько роскошно подобные излишества обходятся чересчур дорого и вдобавок лейтенант никак не мог опознать тип корабля случается конечно что частные лица из среды очень обеспеченных предпринимателей позволяют себе нехитрые развлечения наподобие челночных модулей способных летать в космосе и доставлявших скучающему владельцу маленькие радости я мол летал отдыхать на афродиту на собственной яхте но подобные яхты всегда оборудовались на основе стандартных космических кораблей, производимых известными фирмами. WI, Европейской Альфой или Российским концерном «Энергия». А эта конструкция не подходит ни под один известный тип. Очень странно. «Поднимайтесь», сообщили по корабельной связи. Тот же голос. Мужчина лет 50. «Извините, что не вышел встречать вас лично». К сожалению, для меня это пока затруднительно. Идите в кабину, там и познакомимся. «С кем познакомимся?» Громко сказал Бишук и почему-то почесал в затылке. «Все наши биосканеры молчат. Если опять не происходит чего-то необычного, то я уверенно могу сказать, корабль пустой, людей нет». Кто же разговаривает, уметь техника вытянула с лицо. «Речевой синтезатор искусственного разума», — тотчас предположил Гильгоф. «Андрей, это же стандартный фокус!» Казаков первым сбежал по ступенькам лесенки, мимоходом приказав своим остановиться пока внизу. За лейтенантом поднялись Маша, ученый, вездесущий Бишоп и Эккард. Заодно Казаков позвал Фаррелла как единственного уцелевшего пилота. «Такого не бывает», — убежденно проскрепил Гильгоф, едва оказавшись наверху. «Ущипните меня! Мы замерзли, и нам снится последний сон!»